Глава третья Доброго дня, Владимир Федорович. Мещерский отлип от колонны и даже сделал несколько шагов навстречу. Рад видеть вас в добром здравии. Для меня честь поздравить вас с наградой. Первый, если я не ошибаюсь, однако наверняка далеко не последний. Благодарю ваше сиятельство. Я чуть склонил голову и кончиками пальцев коснулся золоченого креста на груди. В каком-то смысле я обязан этой медалью вам. Фраза благодарности была лишь проявлением учтивости. Я действительно и не думал вкладывать в слова хоть какой-то особый второй смысл. И только сейчас сообразил, насколько неоднозначными они получились. А Мещерский, как и положено аристократу, привыкшему искать во всем двойное дно, углядел в этом весьма непрозрачный намек. Поверьте, друг мой, у меня и в мыслях не было подвергать вас опасности, вздохнул он. если бы я знал чем все закончится, то наверняка поступили бы точно так же, разве нет? я пожал плечами. В конце концов я оказался в нужном месте и в нужное время. Ее высочество жива здорово. а значит хотя бы что-то мы с вами сделали правильно. «Приятно понимать, что вы видите все именно так, Владимир Федорович», улыбнулся Мещерский. «Другой на вашем месте, пожалуй, заподозрил бы некий тайный замысел». «Тайный замысел наверняка имелся, иначе старик вряд ли так спокойно смотрел бы на связь внучки с нетитулованным и небогатым по столичным меркам дворянином из Ставропольской губернии. Но после моих подвигов на балу, Я наверняка все же приподнялся в его глазах. От пешки до, нет, не тяжелой фигуры, конечно же, скорее легкой, офицера или коня. Первый вариант мне нравился больше, но до него мне еще только предстояло дослужиться, и в прямом, и в переносном смысле. «Впрочем, не будем о грустном», — снова заговорил Мещерский. «Как вам понравилась церемония награждения?» А вот этот вопрос определенно был с подвохом. Сравнивать мне, конечно же, было не с чем. И по вполне очевидным причинам медали вручались без помпы и чуть ли не тайно. Однако старика наверняка интересовало вовсе не это. Полагаю, именно так и должны выглядеть церемонии. Впрочем, одна деталь меня все же заинтриговала. Я развернулся и неторопливо зашагал по галерее в сторону центрального вестибюля. «Однако не уверен, что нам стоит говорить об этом здесь, ваше сиятельство. В таком месте у каждой колонны могут быть глаза и уши». Мещерский молча кивнул и последовал за мной. Дожидаться товарищей, очевидно, смысла уже не было, как и им меня. Так что его светлость любезно предложил подвести меня до корпуса. Ее высочество изъявило желание наградить нас с товарищами лично. Продолжил я, когда рослые фигуры в темно-красных мундирах, дежурившие у входа со стороны набережной, остались позади. И как будто была не против задержаться в нашей компании. Однако его сиятельство Николай Ильич поспешил напомнить, что у нее еще много дел весьма срочных. «Как я и ожидал! Вы позволите, Владимир Федорович?» Мещерский оперся на мою руку и, прихрамывая, спустился по ступенькам к набережной где нас уже ожидал автомобиль. На этот раз не лимузин, а попроще, здоровенный темно-синий седан немецкой марки. Разумеется, представительского класса и в запредельно крутой комплектации, как подобает личному транспорту титулованного аристократа. Брони в дверцах, судя по весу, как будто не имелось, но конструкты я почувствовал. Над железом явно поработали конфигураторы. Куда больше смена авто меня удивило, что внутри никого не было. Учтиво открыв мне дверцу, Мещерский неторопливо обошел капот и сам уселся за руль. И если старику вдруг не приспичило вспомнить молодость и погонять по городу на моторе в неполные пять сотен лошадиных сил, содержание нашей беседы он не мог доверить даже собственному водителю, скрытому за звуконепроницаемой шторкой. Морозов оберегает свой главный актив. Мещерский коснулся ладонью лапки КПП, и машина тронулась. «И не только от убийц. Как вы понимаете, в его интересах сейчас не подпускать к Елизавете никого. Особенно тех, кто может ненароком иметь собственное мнение по поводу происходящего. Меня?» — усмехнулся я. «Или вас?» «Нас обоих, в том числе», — невозмутимо отозвался Мещерский. Сейчас многие пытаются заполучить хоть крупицу внимания ее высочества, им есть что предложить взамен. А его сиятельство не любит делиться. Он все равно не сможет держать в заперти наследницу рода, долго не сможет. И именно поэтому Морозов постарается ускорить помолвку Елизаветы и своего сына. Мещерский щелкнул рычажком под рулем и свернул направо к памятнику Суворову и, полагаю, сразу же после нее проведет коронацию. Чего-то такого и следовало ожидать. Даже день промедления так или иначе играл на руку врагам, а Морозов уже продемонстрировал всем, чего он хочет, и откладывать исполнение планов в долгий ящик наверняка не собирался. Правда, во всей этой незамысловатой и надежной схеме было слабое место, о котором старик по определению не мог забыть и уж тем более не мог не знать. Впрочем, все изрядно осложняется тем, что ее высочество фактически не имеет права на корону. Мещерский будто прочитал мои мысли. «В соответствии с... с актом о престолонаследии, который император Павел I обнародовал в 1797-м, закончил я. Верно. Вы на удивление хорошо знаете историю, друг мой». Полагаю, в данном случае речь идет вовсе не о ней, ваше сиятельство. Акт, разумеется, пережил около дюжины редакции и дополнений, однако его так и не упразднили, я на мгновение задумался. Если мне не изменяет память, с тех самых пор на российском престоле не было ни одной женщины. Принцип австрийского первородства подразумевает наследника мужского пола, и лишь в случае полного отсутствия таковых... Одним словом, у Елизаветы немногим больше законных прав получить трон, чем у нас с вами». «Морозову бы такие слова определенно не понравились», — усмехнулся Мещерский. «Однако вы правы». «Не уверен, что даже Морозову хватит наглости переписывать закон в угоду своим интересам. Впрочем, на его месте я бы не стеснялся. В конце концов, именно так и меняются правящие династии». Иногда я забываю, что вам всего 18. Мещерский рукавом вытер пот со лба. Удивительно слышать столь зрелые суждения от курсанта я с улыбкой поправил воротник Кителя. Нет, ваше сиятельство, удивляться тут нечему. Я, как вы верно заметили, просто хорошо знаю историю. В таком случае вам известно, сколько раз новый правитель заходил в зимний дворец на гвардейских штыках. Да, о подобном я мог бы рассказать многое. Хотя бы потому, что именно это мы с братом и провернули 20 с лишним лет назад. Штыки нам, конечно же, не понадобились, однако в целом принципы захвата власти не менялись. Нет, не с эпохи дворцовых переворотов, а, пожалуй, со времен шумерского царя Гильгамеша. Все и всегда решает сила. Оружие, дар, количество и, что куда важнее, качество преданных союзников, возможность диктовать свои условия и правила игры и лишь потом уже облекать их в письменную форму. Дядюшка Николай отрекся не то чтобы по собственной воле, однако подписанные им и будущими членами Совета документы сами по себе были безупречны. Морозов тоже как-нибудь выкрутится, если придется. Может, Елизавета и женщина... Девочка, продолжил Мещерский. И все же она, последняя из рода Романовых, и решение посадить ее на трон, пусть даже в обход акта императора Павла, найдет немало сторонников. Но будут и другие. Я нащупал справа под сиденьем кнопку, и спинка с едва слышным жужжанием откинулась назад, устраивая меня поудобнее. Как бы то ни было, вряд ли Морозов пойдет на крайние меры до того, как завершится следствие. Гибель императора, покушение на Елизавету, виновных нужно найти. Но сделать это будет непросто. Мещерский перестроился в правый ряд, к повороту на Благовещенский мост. «Я не знаток внутренней кухни третьего отделения, но почти уверен, что канцелярия нарочно затягивает расследование. Все материалы по делу засекречены так, что даже с моими возможностями... В общем, кто-то явно пытается ловить свою рыбу в мутной воде, и время играет им на руку. Значит, будет еще одно покушение, догадался я. А потом еще одно и еще пока... Вероятно, впрочем, это не единственный способ. Второй претендент. Я легонько стукнул кулаком по обтянутому светлой кожей подлокотнику. Тот, кого поддержат противники Морозова. Господь милосердный. «Да откуда вы все это знаете?» Мещерский нахмурился и шумно выдохнул через нос, но тут же взял себя в руки и снова заговорил спокойным тоном. Впрочем, сейчас это решение действительно кажется почти... почти очевидным. В Европе наверняка найдется с принцев и князей, чьим прапрапрадедом был сам Петр Великий, и заявить свои права на престол может любой». «Вы уже знаете, кто первый в очереди?» «Нет, да это и не имеет особого значения. Наши враги поддержат любого». Мещерский устало склонил голову. «Боюсь, сейчас нам остается только ждать, пока они снова сделают ход». «Наши враги?» – переспросил я. «Однако полагаю, что и другом Морозова, близким во всяком случае, вы себя тоже не считаете». Но кто же тогда и чьи интересы, представляете? Офицеру, и уж тем более пешке или педальному коню, в принципе не полагалось интересоваться такими вопросами. И Мещерский вполне мог позволить себе промолчать или даже ненавещиво намекнуть на мою бестактность. Но то ли у его сиятельства было приятственное расположение духа, то ли он зачем-то решил наградить меня за подвиги и сообразительность, ответ я все же услышал. «Чьи интересы?» — усмехнулся Мещерский. «Полагаю, свои собственные. Или государственные, как вам больше нравится. Сейчас, когда все столичные аристократы сходят с ума и уже готовы вцепиться друг другу в глотки, стране как никогда нужны люди, готовые хотя бы попытаться предотвратить этот... этот бардак». Старик явно хотел подобрать слово «покультурнее», Но лучшего так и не смог найти. И не так уж важно, что одному из них за 80, а второму нет и 20. Я молча кивнул. Примерно такого ответа и стоило ожидать. Даже 10 лет назад в Петербурге хватало тех, кому не нравилась политика императора, совета и консерваторов, оккупировавших чуть ли не все места в Государственной Думе. Чинуши и нувариши коммерсанты из левых... Упрямо продолжали ныть, хоть уже не имели никакой власти, а мы с Морозовым и остальными давили их как могли. А древние роды, впрочем, как и всегда, старались занять нейтральную позицию где-то посередине. Старший брат нынешнего главы семейства Мещерских умел вовремя перебежать на нужную сторону и извлечь выгоду из любого расклада, и этот, похоже, решил не изобретать велосипед. За красивыми словами о благе в очередной раз непростые и наверняка далеко идущие планы, в том числе и на мой счет. Однако других союзников у меня пока не имелось, конечно же, если не считать соседей по блоку в располаге. Три курсанты и старик, впрочем, не так уж плохо для начала. Не могу не согласиться, я откинулся назад и чуть сполз, растекаясь по креслу. Хоть признаться, я скорее бы предпочел действовать, а не ждать, пока это сделают другие. Но знать бы, с чего начать. «Просто живите, друг мой!» Мещерский с улыбкой покачал головой и остановил машину прямо напротив двери корпуса. «Учитесь! Готовьтесь к соревнованиям, в конце концов!» «Ходят слухи, в этом году рубка за кубок будет особенно кровопролитной!» «Так что я попросил бы вас быть осторожнее!» «Осторожнее», — усмехнулся я, «думаете, кучки пажей под силу меня покалечить?» «На ринге или площадке по боевому применению удара едва ли», — Мещерский чуть нахмурился, «и на вашем месте я бы скорее опасался подвоха со стороны своих. К примеру, капитана Каратаева. Физрука?» От удивления я даже чуть подался вперед, чтобы получше рассмотреть лицо Мещерского, — Но нет, на нем не было и следа улыбки. Его сиятельство, похоже, и не думал шутить. «Насколько мне известно, у его высокоблагородия огромные долги», — проговорил он. «По его меркам, конечно же, около 10 тысяч рублей, по большей части проигранных в карты. К сожалению, Каратаев слишком азартен и не умеет вовремя остановиться». «И что это может значить?» — уточнил я. «О нет, друг мой, не ждите, что я стану распространять дурные слухи о незнакомом мне лично человеке благородных кровей, который к тому же офицер корпуса и ваш преподаватель». «Полагаю, я и так сказал достаточно». Мещерский снова заулыбался, будто нарочно напуская на себя загадочный вид. «Как в свое время говорили латиняне сапиентисат, «мудрому достаточно». Похоже, подразумевалось, что я смогу не только понять намек, но и сделать из него какие-то выводы. Простые, понятные и, что куда важнее, полезные. То ли предупреждение, то ли тест на сообразительность первый, но наверняка не последний. Что ж, благодарю ваше сиятельство. Я пожал протянутую руку и открыл дверцу. Доброго дня.